Глава 33. Сюрприз или подкуп? Чтобы человек помнил о тебе, иногда просто стоит не тревожить его. Ты забыл, а он вспомнил и думает, думает, думает о тебе. Инита. Подготовка к балу в честь дня рождения императора шла полным ходом. Теперь тетушка Бетти появлялась в доме каждое утро и вечер тщательно проверяя и наставляя не только меня, но и нанятых ею же людей. «Заменить», — указывала она пальцем на какое-то платье. Докупить! «Да звучал приказ после изучения содержимого шкафа. И так каждый день. Привозили новые платья, перчатки, белье и остальные мелочи. В зависимости от настроения графини Вален менялись и расцветки, и фасон. Но я не вмешивалась во всём, полагаясь на женщину. Столичную моду я не знала, как и не разбиралась в предпочтениях девушек этого мира. Правда, горела одним желанием — убрать все эти оборки, рюши и шлейфы. Но приходилось полагаться на графиню. В это же время я вела переписку с Абазом. Дела у них тоже шли хорошо. Даже можно было сказать «превосходно». Но мужчина всё равно уговаривал меня бросить все дела здесь и приехать к ним в империю. У них сейчас было как раз буйство красок. Погода в соседней империи немного отличалась от нашей и благоволила теплом. Мужчина обещал устроить экскурсию по всем безопасным местам и злачным, если мне это будет интересно, намекнул, что сопровождать меня будет Петр с герцогиней. Как он умудрился уговорить пожилую женщину на такое рискованное дело? Но я хотела сперва завершить все дела здесь, чтобы у меня ни перед кем не было никаких обязанностей. А потом уже можно и в гости наведаться. Поэтому мягко отказывала и называла примерные даты, когда намеревалась посетить империю Харадж. Но самым главным было не это. Абас должен был приехать на бал. Император и сам хотел навести мосты с империей Харадж, поэтому об их встрече договориться удалось довольно легко и быстро. Когда я рассказывала императору про себя и свою жизнь в имении, у меня случайно вырвалось и про наших соседей. Думала, что Уильям тут же велит меня заковать в темнице, как предательницу. Но все обошлось. Официальное приглашение для императора Хараджа и его свиты я отправила Абазу сразу в тот же вечер, как только сбежала из дворца. Его брат вращался в тех же кругах, что и высшая аристократия. Думаю, мне составило труда передать информацию кому следует. И теперь я считала дни, когда смогу увидеться с другом. Я верила, что он будет в числе гостей. Еще одним открытием для меня стало то, что герцог все же узнал место моего обитания. Нет, сам он в гости не напрашивался, как и не стал брать дом штурмом. Первой неожиданностью стал букет цветов. Ранним утром его занесли в дом слуги. Букет был оставлен возле калитки и сиротливо дожидался, когда его заберут. Огромный, что нежные цветы еле умещались в моих объятиях. Серелисы. Самые дорогие цветы и самые необычные по своей форме. Они были так похожи на сердце, пока еще цветок не распустился и имели огромный успех среди помолвленных пар, особенно у романтичных девушек. Но даже после того, как его цветы распускались, он не терял своей привлекательности, а становился похож на пятиконечную звезду. У Сирелиса имелось пять лепестков, не больше и не меньше. Откуда их смог достать герцог? Сирелисы произрастали только на территории империи Харадж, и я стала гадать, что все это означало. Герцог пошел против своих же принципов, связавшись с врагами. На карточке было указано только его имя, без каких-либо слов и просьб. Сомневаться, что его передал кто-то другой, не приходилось. Чего он на самом деле добивался? Меня целый день не отпускали мысли о герцоге, так же не давало покоя поведение мужчины. «Нашел меня?» но не стал настаивать на встрече. Принёс букет цветов, но ни слова не передал. Или он добивался как раз этого, чтобы о нём думали всё время. Если честно сказать, у него это получилось. «От кого цветы?» Тётушка Бетти сразу заметила букет. Его и невозможно было не заметить. «Неужели от императора?» На лице графини тут же появилась лукавая улыбка, когда она шагнула к цветам и наклонилась к ним, чтобы вдохнуть их сладковатый аромат. «Нет, от герцога», — развернувшись к женщине, чтобы увидеть ее реакцию, произнесла я. И не прогадала. Тетушка Бетти скривила лицо, будто откусила лимон, как только услышала про герцога, и тут же выпрямилась. Теперь цветы не казались ей такими уж притягательными. Она и вовсе начала их игнорировать, словно пустое место. Что же между этими двумя произошло? Как он узнал? На ее вопрос я пожала плечами. Мне действительно было неизвестно это. Лишь догадки, что своему другу решил помочь император, как и поставил тому мозги на место. И что, даже не угрожал? Не шантажировал? Не пугал? «Дом не осаждал, и штурма не было!» На все вопросы графини я лишь отрицательно качала головой, а на моем лице появлялась улыбка. На лице тетушки же, наоборот, эмоции сменялись одна за другой. Замешательство, недоверие, непонимание и многое другое. На несколько минут женщина даже задумалась, забыв про меня. И лишь появление слуг с подносом, где была незаменимая чашка чая для графини и легкие закуски привело ее в чувство. И все началось по-новой. Тетушка пришла в себя, ожила и начала мучить меня. Дом ходил ходуном, пока графиня Вален находилась здесь. Только вечером я смогла выдохнуть, но и тогда мне не дали спокойно отдохнуть. Меня ждал очередной сюрприз от герца Гайленского. Вечером в мой дом пришел фардан. С подарком от герцога. Драгоценности. Родовые. Тиара, ожерелье, браслет, серьги и заколка для волос в виде четырехконечной звезды. Целый набор, что аж глаза разбегались. Так и хотелось примерить их на себя и покрутиться перед зеркалом в красивом платье. Если бы я находилась на земле то кинулась бы мужу на шею с благодарностями. Но сейчас я жила в чужом мире, под чужим именем, и хотела остаться сама себе хозяйкой своей жизни. Провела по ним руками, пальцами касаясь холодных камней, которые стоили целое состояние. Затем захлопнула футляр от греха подальше. Соблазн был велик, но пусть их будет носить та, кто действительно станет герцогиней» а затем, возможно, передаст своей дочери. Никакие мои уговоры на доверенного герцога не подействовали. Мужчина так и не забрал обратно родовые драгоценности герцога айленского, А я не могла их принять. И все дни до бала по утрам я получала букет цветов, которые становились все экзотичнее и экзотичнее. По вечерам же подарки различались. Это могли быть вкусные пирожные из самой лучшей пекарни столицы. Платье, шляпа, перчатки, туфли, ткани. И мне приходилось думать о герцоге дни и ночи напролет. Даже тетушка Бетти сжалилась над племянником и смягчилась. Улыбалась, глядя на цветы, а не игнорировала их, как было с серелисами. Затем наступил вечер бала. Подарок для императора Уильяма был выбран заранее. А вот подготовка к нему началась с самого утра. Не дав мне позавтракать нормально, иначе я не влезу в платье. Меня чем-то натирали, мыли, затем снова натирали и мыли, и так несколько раз. После водных процедур следовал массаж. Какие-то маски и мази удаления лишних волос чуть ли не со всего тела. Снова мази, затем снова ванна. К вечеру я думала, что из меня ничего не останется, одни кости. Но всего лишь взгляд на зеркало и я чуть не потеряла дар речи. Передо мной стояла красивая девушка. Тёмно-синее платье с россыпью мелких каменных крошек переливалось в лучах света, оттеняя цвет её кожи. Длинные волосы волнами падали на плечи и спину. Горничная завивала их больше часа и не стала собирать, убрав высокую прическу, что оказалось верным решением. В меру открытые декольте и плечи, скрываемые волосами, притягивали взгляд. «Сегодня у тебя от поклонников отбоя не будет». Тетушка Бетти встала рядом, сверкая влажными глазами. «Пойдем, дорогая, иначе опоздаем». После пары минут лицезрения в зеркало, первой в себя пришла женщина. На этот раз карета не неслась, и я спокойно могла насладиться видами столицы. Дворец отсвечивал еще издалека. День рождения императора отмечали с размахом. По пути все время попадались другие кареты, а ближе ко дворцу все встало. Хорошо еще, что мы успели заехать на прилегающую к нему территорию. Я не вытерпела, и, оставив графиню Вален в карете, решилась пройтись. И таких нетерпеливых, как я, было немало. Улыбаясь друг другу, Каждый из них направлялся ко дворцу. Благо, до него было не так далеко. Церемонии мейстера никто не слышал и не старался даже. Отдав приглашение, я прошла дальше. Мое же имя, точнее, настоящее имя Иниты, утонуло в шуме и гаме, в музыке, что было мне только на руку. Но не успела я осмотреться, как меня тут же встретили и повели к герцогине Айленской. Затем зал затих и замер, повернув головы в сторону входа. «Император». Уильям не стал долго разглагольствовать. Произнес короткую речь, поблагодарил всех, что пришли на бал в честь его дня рождения, и заиграла музыка. Он и открывал бал. И мужчина направился в мою сторону. «Я по инерции хотела шагнуть назад, но мне возможности не дали». По залу прошлась волна разговоров. «Не обращайте внимания», — улыбнулся мне Уильям. «И сразу хочу принести свои извинения, что использую вас в своих корыстных целях. Вы здесь единственная, кто не хочет за меня замуж и не будет преследовать своего монарха после одного танца на балу». Напряжение между нами спало, но спину прожигали взгляды. Казалось, мелькали знакомые лица, пока меня кружили в танце. В один момент сердце ёкнуло, но я отбросила все мысли насчёт этого. Так не бывает. Но уже через несколько минут поняла, что ошиблась. Когда мимо меня прошла девушка, как две капли, похожие на Катю. На мою Катю, которая осталась далеко на земле. Я успела бы её перехватить, если бы не герцог так не кстати появившейся на моем пути. Я не слышала его слов, глазами следя за девушкой, которая направилась к столам с напитками и закусками. Мне жизненно необходимо было с ней поговорить. Извините, ваша светлость. Обойдя мужчину, я последовала за девушкой. «Эй, что ты се. Девушка развернулась, когда я коснулась ее руки и осеклась, прерывая свою речь. «Ваша светлость!» Девушка присела в Книксоне, но мне было не до условностей. «Катя, ты?» Я все еще держала девушку за руку и взирала на нее удивленными глазами. «Это я, Инесса!» «Как ты здесь оказалась?» «Ты что, тоже там?» Я не смогла выговорить слово «смерть». «Нет, я... Айнилин Гронвель!» «Дочь маркиза Гронвиле», — представилась девушка в попытках вырвать руку. «Вы обознались». «Ты так похожа на одну мою знакомую», — с грустью в голосе проговорила я, все еще надеясь на что-то. Но девушка резко вырвала руку и заговорила. Только мне уже было все равно. Силы покидали меня. Даже на выплеснутое на мое платье шампанское мне уже было все равно. Надежда, что загорелась во мне несколько минут назад, померкла и погасла. «Забери меня отсюда!» прошептала я сквозь слезы герцогу, который, как оказалось, все это время находился за моей спиной.